Ну, Джон, сказал Дуглас. Смотри, не шевелись. Не смей даже глазом моргнуть. Приказываю. Стой тут и не сходи с места ровным счётом 3 часа. Губы Джона шевельнулись. Дук. Замри, приказал Дуглас. Джон снова устремил взгляд на дальний край неба. Но теперь он уже не улыбался. Мне надо идти, шипнул он. Не шелохнись. Правил что ли, не знаешь? Никак не могу, мне пора домой, сказал Джон. Статуя ожила, опустила руки и повернула голову, чтобы посмотреть на Дугласа. Они стояли и глядели друг на друга. Остальные мальчишки тоже зашевелились и опустили затёкшие руки. Сыграем ещё разок, сказал Джон. Только теперь водить буду я. Разбегайтесь. Ребята побежали. Замри. Все замерли. Дуглас тоже не шевелились. Не на волос. Он подошел к Дугласу и остановился рядом. Понимаешь? Иначе никак ничего не получится, сказал он. Дуглас глядел вдаль в предвечернее небо. Еще три минуты, всем застыть, как и стуканым, сказал Джон. Дуглас чувствовал, что Джон обходит его кругом. Как только что он сам обходил Джона, потом Джон сзади легонько стукнул его по плечу. Ну пока, сказал он. Что-то зашуршало, и Дуглас, не оборачиваясь, понял, что позади уже никого нет. Где-то вдалеке прогудел паровоз. Еще долгую минуту Дуглас стоял не шевелясь и ждал, чтобы утих топот бегущих ног, а он все не утихал. Джон бежит прочь, а его слышно так громко, словно он топчется на одном месте. Почему же он не удаляется? И тут Дуглас понял, да ведь это стучит. Его собственное сердце. Стой. Он прижал руку к груди. Перестань. Не хочу я это слышать. А потом он шёл по лужайке среди остальных статуй. Я не знал, ожили ли и они тоже. Казалось, они всё ещё не двигаются. Впрочем, он и сам только еле передвигал ноги, а тело его совсем застыло, не было холодное, как камень. Он уже поднялся на своё крыльцо, но вдруг обернулся и поглядел на лужайку. На ней никого не было. Батс, батс, батс! Точно затрещали выстрелы. Это хлопали одна за другой входные двери по всей улице. Последний закатный залп. Самые лучшие статуи, подумал Дуглас. Только их и можно удержать у себя на лужайке. Никогда не позволяй им двигаться. Стоит только раз позволить, и тогда с ними уже не совладаешь. И вдруг он вскинул сжатый кулак и яростно погрозил лужайкам улицы сгущающимся сумеркам. Он весь покраснел, глаза сверкали. "Джон!" крикнул он. "Эй, Джон! Ты мой враг, слышишь? Ты мне не друг. Не приезжай, никогда не приезжай. Убирайся. Ты мне враг, слышишь? Вот ты кто. Между нами всё кончено. Ты дрянь. Вот и всё, просто дрянь. Джон, ты меня слышишь? Джон!" точно фитиль привернули ещё немного в огромной яркой лампе за городом и небо ещё чуть потемнело Дуглас стоял на крыльце, рот его судорожно дёргал, с у лица кривилась кулак всё ещё грозил дома напротив Дуглас поглядел на свою руку, она растаяла во тьме и весь мир тоже растаял Дуглас поднимался в свою комнату в полнейшей темноте Он лишь чувствовал своё лицо, но не видел ничего, даже собственных кулаков. Я опять, я опять твердил себе: я зол как чёрт, я взбешён. Я его ненавижу. Я зол как чёрт, я его ненавижу. Через 10 минут он медленно дошёл в темноте до верхней площадки лестницы.